Может, и впрямь существует такое явление, как судьба? Наверное, есть, иначе невозможное просто не могло бы случиться. Один из проживавших в пансионе, согбенный старый джентльмен, страдавший хронической болезнью сердца, внезапно умер в своей постели, как раз в тот момент, когда горничная принесла ему утренний чай. Поняв, что произошло, она истерически закричала, причем так громко, что я расслышал каждое слово. Весь в поту, одолеваемый одновременно страхом и возбуждением, я тут же устремился в его комнату. На лестнице уже раздавался шум шагов, и я знал, что на совершение задуманного у меня есть всего несколько секунд. Я, как сейчас, вижу... Свесившегося с постели тучного старого джентльмена с посиневшим лицом, на его ночной рубашке висели выпавшие изо рта вставные челюсти. Схватив его за руку, я торопливо провел ее пальцами по своей бесформенной шее, раз в одном направлении, другой раз в другом. Помню, я еще шептал про себя, пожалуйста, Господи, пусть это мне поможет. После этого я, должно быть, упал в обморок. Домой мы вернулись первым же поездом. Моя мать была охвачена паникой. Отец все время повторял, что с удовольствием свернул бы шею такой-то и такой-то старой ведьме. Перед тем, как я должен был лечь спать, моя мать вдруг вспомнила о кошмарах, которые якобы должны теперь меня мучить, и решила вызвать доктора Брэдвуда, чтобы тот дал мне снотворное. Доктор Брэдвуд, который, очевидно, не считал, что мне требуется какое-то сильное успокаивающее средство, все же оставил пару таблеток на тот случай, если я вдруг проснусь посреди ночи. почему-то мне не сообщили о том, что за ним посылали. И все же, когда он приехал, я встретил его в передней. Взглянув на меня, он неожиданно воскликнул «О, Боже!» и повел к открытой двери, где освещение было получше. Когда он начал ощупывать опухоль, выражение его лица на миг меня испугало. Но когда он улыбнулся моим родителям, я понял, Что все в порядке, и мое сердце часто-часто застучало. Это просто невероятно, тихо сказал он. Но посмотрите сами, она уменьшилась почти на треть. К утру среды, зоб, опухоль, или что там это было, уже совершенно исчезла. Так что же меня исцелило? Моя вера в рассказы. Миссис Баркок? Или же она, которую в не столь уж далеком прошлом наверняка сожгли бы, как ведьму, действительно что-то знала? Майор Фрэнсис Мартин Стюарт. Май 1963 года. Исчезнувшие бородавки. Летом 1918 года, когда мне было 10 лет, на моей левой руке внезапно появились отвратительные бородавки. Я чувствовал себя виноватым. Мама часто предупреждала меня, чтобы я не играл с жабами, а я ее не слушался. Очевидно, сам Бог наказал меня за непослушание. В сентябре перед началом учебного года каждый из учеников должен был подвергнуться медицинскому освидетельствованию. Заметив на моей руке множество бородавок, врач приказал мне их вывести. Не представляя себе, какие ужасные последствия меня ожидают, я все же вынужден был сказать матери, что бородавки нужно удалить. Бородавки можно вырезать по одной или выжечь кислотой, хладнокровно ответила она, так что выбирай. Весть о моих затруднениях быстро разнеслась по старому многоквартирному дому в Бруклине, где мы тогда жили, и одна старая бабушка, миссис Фельдман, пришла сказать моей матери, что может избавить меня от Бородавы. Она заявила, что знает один старинный рецепт. Найдите мне тонкую белую нитку длиной примерно 75 сантиметров и свечу. Когда мать все это принесла, бабушка Фельдман усадила меня на стул в кухне и предложила матери выйти, что та сделала с неохотой.